Глава 58. Дом чистый и опрятный, находился всего в восьми милях от её собственного. Небольшое двухэтажное здание на тихой улочке, отодвинувшееся красным скалам позади. Открывшая входную дверь Изабелла Руссо была в рабочей одежде, темные волосы забраны назад, глаза скрыты толстыми стеклами очков. И подумала, что без очков она была бы вылитой копией своей дочери. Собрав лежащие на кофейном столике квитанции, Изабелла Руссо положила их в пластиковый контейнер с крышкой и только после этого села на диван. Джессика устроилась напротив кресле. Над камином висели большие фотографии в рамках. В середине — портрет поразительно красивой девушки. Джордан на нём было лет 14-15, столько же, сколько сейчас Терри. Ярдли вспомнила свои мысли и чувства в тот вечер, когда её дочь сбежала из дома. Наверное, Изабелла Русса до сих пор испытывала их каждый день. Остальные фотографии были не столь впечатляющими. Изабелла и крупный мужчина с вьющимися волосами, с двумя маленькими детьми. Ещё несколько фотографий тех же детей, однако между ними неизменно висели фотографии Джордан. Мужчина с фотографией вошёл в гостиную из кухни и поздоровался. «Здравствуйте», — ответила Ярдли. Повернувшись к Изабелле, мужчина сказал, что вернётся через пару часов, поцеловал её в щёку и ушёл. «Это не отец, Джордан», — сказала Изабелла, предвидя вопрос. «Её отец от нас ушёл» разумеется к моей лучшей подруге. Именно так всё и происходит. Обязательно к лучшей подруге. Погрузившись в воспоминания, она печально улыбнулась и добавила: "Джордан как-то сказала, что именно поэтому дружит только с мальчиками. Она очень красивая", заметила Ярдли, глядя на портрет над камином. Обернувшись, Изабелла также посмотрела на него. Красоту она унаследовала от отца. Странно, я всегда думала, что он привлёк меня в первую очередь как личность, однако сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что на самом деле он ничего с собой не представлял. Просто я, ослеплённая его внешностью, приписала ему все те потрясающие качества, которых у него не было. Наверное, все мы грешим этим. Изабелла снова повернулась к ней. Люк — хороший человек. Я встретила его через пять лет после гибели Джордан. Сказала ему, что если мы поженимся, у нас не будет детей. Кто, чёрт возьми, захочет заводить детей после такого? Но Люк, в конце концов, убедил меня в том, что братья и сёстры станут лучшей памятью для Джордан. Вернут какую-то её частицу. Изабелла умолкла и ярд ли почувствовала, что она борется со слезами. Даже по прошествии двух десятилетий боль оставалась такой острой, как если бы Джордан была убита вчера. «И действительно, Джордан вернулась», — продолжала Изабелла. «Сестра очень похожа на неё. Совсем маленькой она забиралась к нам в кровать и будила меня, и я испытывала шок, так как какое-то мгновение мне казалось, что это Джордан» что её смерть лишь приснилась мне в кошмарном сне, от которого я, наконец, очнулась. Она вытерла тыльной стороной ладони одинакую слезинку. «Извините. Наверное, вы подумали, что я такая нюня, раз плачу по прошествии стольких лет». «Ничего подобного. Если честно, мне хотелось бы быть такой же сильной, как вы и снова завести детей после подобного испытания». Кивнув, Изабелла вздохнула. «Ко мне скоро придёт врач. Что вы хотели, мисс Ярдли? Зовите меня просто Джессика. Я занимаюсь делом Джордан. Извините, что разбередила старую рану, но мы задержали одного человека, и есть основания считать, что он мог иметь отношение к смерти вашей дочери». Изабелла встрепенулась. Эйардли постаралась как можно больше смягчить своё заявление на случай, если оснований для предъявления Уэсли обвинения не будет и повторное расследование придётся прекратить. Однако боль Изабеллы была слишком острой, а надежда, наконец, схватить подонка, убившего её девочку, была слишком сильной. «Кто он?» «Вы читали сообщение о человеке, которого прозвали Тёмным казановым младшим Изабелла кивнула. «Тот, кто убивал супружеские пары». Она помолчала. «Это он? Пока что полной уверенности у нас нет. Потому-то я и обратилась к вам». «Я ознакомилась со всеми материалами следствия, и в них нет никаких упоминаний об ухажерах, но одна подруга обмолвилась, что Джордан, возможно, с кем-то встречалась. Сама она его никогда не видела, но Джордан как-то призналась ей, что без ума от одного парня. Она вела дневник, — Изабелла кивнула, — в толстой белой тетради на спиральке. Глупость, конечно». Я искала его, чтобы передать следователям, однако в комнате Джордан его не оказалось. Ярдли не высказала вслух то, о чём сразу же подумала. Дневник у него. Или в нём было упоминание об Весле, и тот его уничтожил, или же сохранил его, чтобы перечитывать самые сокровенные мысли Джордан Русса и заново упиваться моментом убийства. «Пропало кое-что ещё», — продолжала Изабелла. «Перстень Джордан, серебряный сапфиром, на обратной стороне надпись моей пчёлки. Это единственный подарок её отца, который она сохранила. Джордан никогда его не снимала, даже когда мылась в душе. Когда её нашли, перстня на ней не было». Ярдли кивнула. «Перстень упоминался в материалах дела. Её комната осталась такой, как была? Нет». Так было до тех пор, пока я не познакомилась с Люком. Он сказал, что нужно жить дальше. Теперь эта комната нашего сына. Все вещи Джордан мы убрали на чердак. «Вы ничего не имеете против, если я посмотрю?» Изабелла провела её кускай лестницы, ведущей на чердак, и сказала, «Мне нужно одеваться. Только, пожалуйста, ничего не берите, не предупредив меня». «Конечно». Чердак был покрыт пылью и паутиной. Коробки без подписей были составлены друг на друга. Ярдли открыла верхнюю. Коробка была заполнена одеждой, как и следующая, в основном детской. Подростковую одежду Джордан, скорее всего, раздали бедным, или она досталась ее сестре. В третьей коробке лежали фотографии Джордан и ее знакомых, косметические наборы, духи и лосьоны. Открыв один флакон, Ярдли вдохнула аромат терпкий, сильный запах. Именно такие духи использовала бы молодая девушка, чтобы казаться взрослой. Охваченная грустью и испытывая что-то вроде клаустрофобии, Джессика закрыла коробки. Жизнь четы Олсенов также сложили в коробке. Скоро они покроются пылью и паутиной, и будут забыты. Поднявшись на ноги, она стряхнула с рук пыль. От ярости, нахлынувшей при виде этих коробок, единственного, что осталось от прекрасной юной жизни, жестоко растоптанной еще до того, как она успела толком начаться, у нее перехватило дыхание. Прощаясь со Азабеллой и Руссо, Ярли думала только об одном — это тебе с рук не сойдет, Весли. Джессика стояла в той комнате у себя дома, в которой Весли устроил свой кабинет. Всё до последней скрепки она отвезла в камеру хранения до того времени, как можно будет кому-нибудь это пожертвовать. Но только сейчас до неё дошло то, что она практически не заходила сюда с тех пор, как Весли перебрался к ней. Он сказал, что ему будет трудно сосредоточиться, если его отвлекут, и попросил не беспокоить без крайней необходимости. В кабинете стояли большой книжный шкаф, теперь пустой. Массивный письменный стол, подаренный ею на день рождения, кресло и монитор. В кладовке в углу были сложены вещи, хранимые в этой комнате до появления Весли. Джессика открыла дверь кладовки. Там стояло ее старое кресло на колесиках, а также лежали книги по юриспруденции, коробки с канцелярскими принадлежностями, принтер и старенький компьютер. Она начала переносить всё обратно в комнату. Ей потребовалось несколько минут, чтобы перебрать все вещи, но она не обнаружила ничего странного или необычного. Снова заглянув в кладовку, заметила ещё одну полку под самым потолком. Там лежали две коробки, в которые она не заглядывала. Взяв одну, Ярдли открыла её. Пачки пищи, бумаги, какие-то провода... И древние компьютерные дискеты. Поставив коробку на пол, она взяла вторую. Массивные юридические трактаты, каждые по тысяче страниц. Ярдли вспомнила, как штудировала их в университете. Даже сейчас она заново пережила мандраж перед экзаменом, от которых зависела итоговая оценка за семестр. Джессика собиралась уже вернуть всё назад, но вдруг вспомнила, что Весли прятал в книге видеодиск. Снова достав все книги, она уложила их стопками на полу. Разувшись, села и принялась по очереди листать толстые фолианты. Запах старой бумаги навеял воспоминания о том, как она занималась по ночам, когда училась в школе, подкрепляясь галлонами крепкого кофе поскольку ей удавалось выкроить всего несколько часов сна в промежутке между двумя работами и школой, в которой она стремилась получить отличные оценки по всем предметам, чтобы можно было рассчитывать на бесплатное обучение в колледже. Платить за учёбу Ярдли не смогла бы. Она попыталась вспомнить, спрашивала ли хоть когда-нибудь у неё мать, кто оплачивает счета, поскольку все свои деньги та пропивала, но так ничего и не нашла у себя в памяти. Толстенная монография по средневековым английским законам показалась слишком легкой для своих размеров. Ярдли раскрыла ее. В страницах была вырезана ниша. В ней лежала белая тетрадь на спиральке, на обложке — Выцветшими красными чернилами было выведено «Мой дневник».